Глава 7. Подводка Пионер. В таких жарких разговорах с Маратом и в тихих, но не менее живых и интересных беседах с другими специалистами подводки Павлюк узнал в общих чертах всё, что составляло главную особенность этого необыкновенного подводного корабля. Пионер был поистине восселиным морских просторов. Он мог опускаться на любые глубины, не боясь быть раздавленным километровыми толщами воды, мог пересекать океаны вдоль и поперёк, не заходя в порты и базы, не ощущая надобности в них. Его единственной базой был безграничный мировой океан со всеми его несчерпаемыми запасами энергии и пищи. Корпус пионера был построен из нового сплава, лишь недавно открытого советскими металлургами. Как известно, сплавы различных металлов получают часто новые, совершенно неожиданные свойства. Например, алюминий очень лёгкий и мягкий металл. Но если его сплавить с ничтожными количествами меди, марганца и магния, то полученный сплав дюралюминий приобретает твёрдость стали, сохраняя при этом лёгкость алюминия. Благодаря именно этим качествам лёгкости и твёрдости дюралюминий широко применяется для строительства самолётов и дирижаблей. В сложный рецепт нового сплава советские металлурги ввели несколько редких элементов в совершенно новых комбинациях и количествах. Полученный сплав оказался настолько лёгким, прочным и, самое главное, таким дешёвым, а конструкция корпуса подводки настолько остроумной и удачной, что пионер получил способность выдерживать давление свыше 1000 атмосфер. Между тем, самые лучшие современные подводки из-за ненадёжности материала и конструкции могли погружаться не глубже 200-300 м, испытывая при этом давление всего в 20-30 атмосфер. Ещё более замечательным оказался применённый крепиным способ получения из океана электрической энергии при помощи термоэлементов. а также способы накопления и использования этой энергии для движения и вооружения подлодки. Ток из термоэлектрических трос-батарей поступал в аккумуляторы. Но это не были те громоздкие, тяжёлые, малоёмкие аккумуляторы, которыми приходилось пользоваться обыкновенным подлодкам и которые способны были накоплять в себе электрическую энергию не больше, чем на 20-30 часов подводного плавания. Три батареи Из новых аккумуляторов, маленьких, легких, обладавших огромной емкостью, полностью заряженные, обеспечивали пионеру освещение, отопление, двигательную силу и еще некоторые технические нужды для непрерывного 15-дневного перехода в подводном положении. Лишь после этого срока в аккумуляторных батареях истощался весь запас электрической энергии, и они требовали новой зарядки. Для этого подлодка должна была останавливаться и пускать в ход своей трос-батареи. Эти аккумуляторы были блестящим достижением знаменитого Московского института физических проблем, который давно уже заслужил мировую известность своими работами в области низких температур, приближающихся к абсолютному нулю, минус 273,2 градуса Цельсия. Одной из важнейших проблем, которую разрабатывал институт, было явление электрической сверхпроводимости при низких температурах. Явление сверхпроводимости заключается в том, что многие металлы, сплавы и химические соединения металлов при определённой для каждого из них температуре, вблизи абсолютного нуля, внезапно теряют способность сопротивления пропускаемому через них электрическому току. Ток протекает в них, не теряя в виде теплоты части своей энергии, которая обычно расходуется на преодоление сопротивления проводника. Благодаря этому в замкнутом кольце, например, из свинцовой проволоки, помещенном в жидкий гелий, температура которого равна минус 271,9 Цельсия, электрический ток сохраняется в течение нескольких суток. Институту физических проблем после долгих и настойчивых поисков удалось найти такой сплав металлов, который при температуре, отделённой от абсолютного нуля всего лишь двумя сотыми градуса, превращался в сверхпроводник с необычайно большой энергоёмкостью и длительным временем релаксации, то есть времени сохранения тока после прекращения действия электродвижущей силы. Институт По предложению правительственных органов создал для подводки Крепина крохотные лёгкие аккумуляторы, которые могли накапливать в себе огромные запасы электроэнергии, долго хранить их и по мере надобности отдавать. Больше всего однако поразила Павлика огромная неслыханная скорость, которую пионер способен был развивать под водой. В то время как подлодки обычного типа в подводном плавании не могли достигать скорости более 20 узлов, Пионер легко делал по 80 узлов, то есть только же сколько делали самые быстроходные надводные катера-торпедоносцы и охотники за подлодками. Как же крепина удалось добиться такой неслыханной скорости при огромном сопротивлении, которое оказывает вода кораблю, особенно при подводном плавании. Известно, что самые лучшие подводные пловцы рыбы, киты и головоногие. В течение сотен миллионов лет, миллионами поколений в непрерывной борьбе за существование они приспосаблялись к водной среде, побеждали, выживали и оставляли потомство лишь те, кто был лучше вооружён и быстрее двигался в своей родной стихии. В результате их тела приняли формы который лучше всего обеспечивает быстроту движения при наименьшей затрате сил это форма торпеды и форма висящей капли жидкости с выпуклостью впереди и утончением к заднему концу. Обе эти формы имеют наибольший диаметр в первой трети своей передней части. Несмотря на это, уже давно было доказано, что именно они оказывают наименьшее сопротивление окружающей среде, воде или воздуху при движении вперёд. Струи воды или воздуха плавно обтекают такие формы и также плавно сливаются позади, не образуя там засасывающих вихрей. Инженер Крепин отказался от обычной остроносой формы корпуса подлодки и предал своему пионеру форму кошалота, так как по расчётам конструктора выходило, что Несмотря на свои огромные размеры и вес, кошалот затрачивает на движение каждого квадратного метра своей поверхности меньше силы, чем всякий другой обитатель вод. Далее всем уже давно известно большое значение слизи, покрывающей тела почти всех водных организмов, особенно таких, которые не сидят на месте, а активно и быстро двигаются. И действительно, слизь сильно уменьшает трение и сопротивление воды во время движения в ней. Крепена овлакла мысль увеличить быстроту движения пионера, покрыв его корпус чем-нибудь вроде слизи. Однако, если бы удалось покрыть поверхность пионера искусственной слизью, всё равно она непрерывно смывалась бы водой. После долгих поисков Крепен нашёл совершенно неожиданный выход. В тех случаях, когда необходимо было достичь особенно больших скоростей, он окружал корпус пионера вместо слизи слоем горячего пара. Пользуясь своими неиссякаемыми запасами электроэнергии, пионер с её помощью нагревал весь наружный корпус подлодки до температуры в 2000 градусов. При такой температуре небольшой слой окружающей воды мгновенно превращался в пар. Вследствие быстрого движения подлодки всё новые и новые слои воды приходили в соприкосновение с её накалённой поверхностью, непрерывно создавая вокруг неё сплошную газообразную оболочку.